Глава третья. Мания здорового питания Здоровье – одна из опорных задач существования человека. Оно напрямую влияет на качество нашей жизни. Желание иметь прекрасное самочувствие и стабильно поддерживать его связано со многими личными и социальными факторами. Довольно сильно на нас воздействуют страхи, Страх болезни и боли, ими вызванный. Ведь заболевания почти никогда не протекают незаметно. Или даже страх смерти. Иметь богатырское здоровье, легко двигаться, не сетуя на скрип в коленях и колики в боку, не думать о физических ограничениях, участвовать в спортивных состязаниях, это само по себе серьезный источник положительных эмоций. Дофаминовых. «Ух ты, как далеко я могу пробежать, как высоко прыгнуть!» Норадреналиновых Я соревновался в этой гонке, и я победил. Эндорфиновых. Во мне все прекрасно. Все системы работают, как швейцарские часы. Мне комфортно в своей природе. Зачастую именно питание люди видят в качестве способа достижения высокого, в случае мании абсолютного уровня здоровья. Конечно, совсем не факт, что до идеала получится допрыгнуть лишь с помощью правильной еды, но давно устоявшийся и восходящий еще к Гиппократу фразеологизм «ты — это то, что ты ешь» безусловно имеет право на существование. Заядлые любители пирожков рано или поздно несколько округляются, а фанаты овощей чаще всего свежи и легки. Что же понимать под здоровым питанием сегодня? Здоровое питание – такой рацион, который обеспечивает организму возможность нормально и эффективно функционировать – вести полноценную жизнь без физических ограничений, отгонять болезни еще на подходе и действительно укреплять здоровье. Правильное питание архиважно для детей. Именно оно обеспечивает нормальное развитие и рост юного организма. В зрелом возрасте оно повышает работоспособность и стрессоустойчивость. Ешьте паровые котлетки с брокколи, и тогда скандальные клиенты не смогут вывести вас из равновесия. В случае же пожилых людей именно правильное питание продлевает активное долголетие, поддерживая ясность ума и бодрость тела. Мировая летопись питания О том, что неплохо бы следить за тем, что кладешь себе в рот, Человечество задумалось еще очень давно. Правила современного здорового питания берут свое начало в истории многих народов. Временный или постоянный отказ от употребления животного мяса пропагандировался тысячелетиями. Причины столь настойчивого ограничения были разными – религиозными или этическими – экологическими или связанными со здоровьем отдельных людей. Конечно, нельзя не учитывать и экономические факторы, сезонную доступность продуктов, годичные циклы земледелия и животноводства. Если съешь за зиму всех коров, кто пополнит стадо весной? Употребление мяса до сих пор не поддерживается в индуизме и буддизме, Христиане регулярно соблюдают посты, во время которых не употребляют животные продукты. Мусульмане отказываются от свинины и от мяса любого домашнего скота, лишенного жизни не по законам ислама и так далее. О связи питания и здоровья задумывались уже в древние времена. Например, жители Римской империи активно пользовались рецептами народной медицины и много внимания уделяли диете. Философы Древнего Рима многократно писали о болезнях, вызванных перееданием и пьянством, о лишнем весе, нарастающим по тем же причинам. При этом многие рекомендации врачей того времени с точки зрения современности были сомнительными, в частности, Некоторые из них советовали есть лишь раз в день. Для пожилых и больных делалось послабление, им дозволялось разгуляться на три раза в день. Еще врачи рекомендовали принимать средства, вызывающие рвоту, хотя бы несколько раз в месяц. То есть практиковалась весьма жесткая и безжалостная очистка организма. Но все же надо отдать должное римлянам – ведь в качестве наиболее полезных они выделяли продукты, которые до сих пор считаются особенно ценными — оливковое масло, мед, травы вроде перечной мяты, базилика, фенхеля. Советую и вам включить в свой рацион эти полезности, не прогадаете. Или, например, Али ибн Сина, вам он скорее знаком как Авиценна, персидский ученый, философ и врач, живший в 10 -XI, xi веках, он также много внимания уделял особенностям питания человека и советовал ориентироваться на сезонность, в том числе и на ощущение от пищи в зависимости от погоды. Зимой есть горячее, летом холодное или хотя бы теплое, так что наваристые щи в декабрьскую стужу и окрошка в жаркий июльский полдень — верное решение. Еще Авиценна советовал ориентироваться на голод – естественный, а не ложный, вызванный алкоголем или проблемами со здоровьем, качество пищи, ее готовность к употреблению, питательность отдельных продуктов и блюд в целом. Персидский врач давал множество советов о времени приема пищи, о том, как облегчить ее переваривание – как выбрать продукты согласно комплекции и даже натуре человека. А вот отдельные продукты он не ограничивал и не разделял на полезные и вредные. При этом настаивал на том, что смешивание слишком большого количества ингредиентов – это плохо, и ратовал за простоту рецептов. Это, кстати, находит положительный отклик и в наши дни – правильными Некоторые считают блюда, содержащие не более пяти продуктов. Режим питания в теориях Авиценны во многом был связан с физической активностью и другими практиками. К сожалению, сам он прожил лишь 57 лет и умер от внутреннего кровотечения, желудочного или кишечного. Но не будем нагнетать. Его рекомендации во многом верны и разумны. Что же до более близкой нам географии, исконная русская кухня тоже имела собственные принципы питания. В целом их можно описать известной поговоркой «щи да каша — пища наша». Действительно, мало в каких странах можно наблюдать такое разнообразие жидких блюд. Именно супы, щи, похлебки, уха — и прочие жидкие рецепты считались и считаются некоторыми до сих пор наиболее полезными для пищеварения вариантами. Основу питания в Древней Руси составляли крупы, овощи и корнеплоды. Не менее половины дней в году считались постными, когда мясные и молочные продукты были запрещены, и люди больше ели овощи, зерна, ягоды, травы, грибы. Нередко была разрешена рыба. Этому есть экономическое объяснение. Климат на Руси был суровый, земля давала по одному урожаю в год, зиму пережить было нелегко. Вроде как не голодаешь, а постишься, и запасы не так быстро расходуются, и кишечнику полезно, да и на душе легче. А вот, кстати, в джайнизме, религиозной философской традиции Индии, грибы запрещены, потому что считаются отдельной формой жизни, обладающей сознанием. В иудаизме кошерными, то есть дозволенными в пищу религиозным законом, считаются некоторые виды саранчи. Почему бы и нет? Протеин. Остальным насекомым не так повезло, они не кошерны, в том числе пчелы. Другое дело мед». Считается, что пчелы его не производят, а являются лишь временным хранилищем. На самом деле производят мед растения. Любопытный подход, не так ли? Все народы так или иначе сформировали свои особенности питания, опираясь на климат, экономические показатели, религиозные традиции. Это говорит о том, Сколь важна пища в жизни человека, как сильно питание влияет на наше формирование и дальнейшее существование. Гиппократ и Авиценна были правы. Из глубин эволюции. Палеодиета. В современном мире существует диета, ориентированная на наиболее древние, можно сказать, глубинные традиции питания человека – Палеодиета. Она стала весьма популярна лет 12-15 назад, но диетологи до сих пор скрещивают шпаги во мнениях о ее пользе и вреде. Два примера обзорных статей. Палеодиета основана на тех продуктах, которые были доступны для человека до возникновения сельского хозяйства и добывались за счет охоты и собирательства. В этот список попадает мясо, рыба, яйца, некоторые овощи и фрукты, орехи и семена. Под строгим запретом сахар, крахмалистые овощи, любые молочные продукты, масла, с некоторыми исключениями, бобовые и крупы, все напитки, кроме простой воды. В общем, все то, что мало-мальски нужно производить». Если подойти к определению с юмором, можно сказать, что палеодиета – тип питания тех давних времен, когда у человечества были лапки, и оно использовало в пищу лишь то, что пошлет природа. Польза этой диеты для похудения подтверждалась неоднократно, но она также представляет и серьезные риски для здоровья. Нет, речь идет не о том, чтобы выделывать шкуры зверей и бегать с дубинкой. Палеодиета способна нанести урон за счет недостатка кальция в организме из-за отсутствия молочных продуктов, ухудшения работы почек из-за обилия потребляемых белков и насыщенных жиров, повышения риска сердечно-сосудистых заболеваний из-за обилия мяса. Палеодиета не только требует внушительных возможностей вашего кошелька, соблюдать ее очень сложно по сравнению с другими диетами. В дополнение к низкому потреблению углеводов, жиров и общего количества калорий, что может способствовать снижению веса, она обеспечивает лишь около 50% суточной потребности в кальции. Современные врачи, в том числе диетологи и ученые, сходятся на том, что здоровое питание, прежде всего, должно включать все необходимые незаменимые макро- и микрокомпоненты, ненасыщенные жирные кислоты, аминокислоты, витамины, соли. Так что стоит тщательно обдумать свое решение, прильнуть к доисторическим корням и не задерживаться на полиодиете надолго. О ненасыщенных жирных кислотах. Ненасыщенные жирные кислоты и включающие их жиры отличаются более низкими температурами плавления. Обычно при комнатной температуре они имеют жидкую форму. В природе растительные масла и жиры. Оливковое, подсолнечное, льняное масло, которое мы покупаем в бутылках в магазине, в основном включают именно ненасыщенные жирные кислоты. У насыщенных жиров температура плавления выше, и они чаще предстают перед нами в твердой форме. Их содержат продукты животного происхождения, например, сыр или сливочное масло. Именно ненасыщенные жирные кислоты весьма важны для нашего организма. Они составляют основу клеточных мембран, включая клетки мозга, а также мембран, покрывающих нервы миелиновых оболочек. Ненасыщенные жирные кислоты главный фактор, обеспечивающий их гибкость и эластичность. Существуют заменимые Олеиновая и незаменимые, линолевая и линоленовая – ненасыщенные жирные кислоты. Алииновая содержится в основном в животных жирах. Линолевая и линоленовая же характерны именно для растительных масел. В составе мембран обычно можно обнаружить насыщенную пальмитиновую кислоту, ненасыщенную алииновую, линолевую линоленовую и арахидоновую. Последние из них синтезируются нашими клетками из линолевой. Алииновая кислота содержится в говяжьем и свином жире, около 40% состава, а также в жире рыб тресковых пород, 30%. Несколько больше этого вещества в растительных маслах, оливковом, в масле лесного ореха, кешью, авокадо, арахиса и многих других – от 50 до 80%. Линолевая кислота в небольших количествах содержится в животном жире – не более 8% от состава. А вот для растений она характерна, и ее много в маслах подсолнечном – 50-60%, кедровом, кукурузном, тыквы, кунжута и других. Линоленовая кислота содержится только в растительных маслах, причем обычно в куда более скромном объеме. Больше всего ее можно найти в льняном масле около 55%, облепиховом, горчичном, конопляном. Пальмитиновая – наиболее значимая для нас насыщенная жирная кислота. Она заменима, наши клетки способны синтезировать ее сами. В пище ее тоже много, около 25% в животных жирах, в том числе в грудном женском молоке, около 45% в пальмовом масле. Есть она и в других растительных маслах. В диетологии насыщенные жирные кислоты обычно рассматривают как единую категорию компонентов пищи. Пальмовое или похожее на него кокосовое масло, свиное сало – вовсе не являются концентратом вселенского зла. Не нужно выкидывать в мусорку кусок домашнего сала от родственников из деревни. Оно вполне имеет право на существование в здоровом рационе человека. Но лишь в том случае, если сбалансировано другими маслами, содержащими достаточное количество ненасыщенных жирных кислот. В обед... Кусочек сала с чесночком на ржаном хлебе. На ужин салат из свежих овощей с растительным маслом. И вот вы уже восхитительно все уравновесили. Трансжиры. Враг здоровья. Отдельно стоит отметить роль трансжиров. Весьма вредной разновидности молекул, которые содержатся в нашей пище. Трансжиры — уже совершенно точно имеют репутацию вселенского зла, или около того. В больших количествах они возникают из растительных масел в ходе процесса гидрогенизации, присоединения водорода к ненасыщенным жирным кислотам. После гидрогенизации привыкшие быть в жидком виде растительные масла приобретают способность затвердевать. Этот процесс – значительно увеличивает срок хранения конечного продукта, улучшает товарный вид выпечки, допускает многократное использование жира при жарке. То есть для пищевой промышленности просто находка. Кстати, при сильном нагревании растительных масел трансжиры могут появляться и без всякой гидрогенизации, например, во фритюре. А еще они самопроизвольно возникают под действием свободных радикалов. То есть эта засада буквально поджидает нас на каждом углу питания. Даже незначительные дозы трансжиров заметно ухудшают свойства мембран клеток, повышают риски развития сердечно-сосудистых и многих других заболеваний. Однако в пищевой промышленности трансжиры Долгое время использовались повсеместно. В природе они тоже есть. В молочных продуктах — говядине, баранине. Но там их совсем чуть-чуть. Именно опасное количество трансжиров все-таки содержится в специально изготовленных блюдах, особенно в сдобной выпечке и продуктах, обжаренных во фритюре. Беляши и любимая многими картошка фри — чипсы. Все это желательно максимально ограничивать, если не хотите нанести удар по своим клеточным мембранам. Хорошо знакомый пример высокого содержания трансжиров – маргарин. Он изготавливается из разных масел – пальмового, подсолнечного, рапсового, но получает физические свойства и консистенцию, близкую к маслу сливочному. История маргарина, как одного из массовых пищевых суррогатов, поучительно и довольно типична. Возник он еще в XIX веке как дешевый аналог сливочного масла и сначала изготавливался из говяжьего жира. На границе XIX и XX веков появилась гидрогенизация, и говяжий жир заменили на еще более дешевые растительные масла помогли занять рынок кризисы и войны, когда с едой становилось совсем плохо. Еще один маркетинговый прием — бесплатная раздача кулинарных книг, где в каждом рецепте присутствует маргарин. Что ж, человечество очень любит развлекаться тем, что само себя закапывает и ради краткосрочной выгоды не думает а порой и не догадывается о долгосрочных последствиях. Совсем недавно содержание трансжиров в маргарине, спредах, все же имеющих некий минимум животных жиров и выпечки, не регламентировалось. Маргарин был весьма популярен даже как простая намазка на хлеб. Рестораны быстрого питания во всем мире в 70-е и 80-е годы прошлого века Массово перешли с говяжьего жира на маргарин из-за критики диетологов. Тогда считалось, что трансжиры полезнее насыщенных. Это, конечно, не средневековье, когда доктора советовали полоскать горло ртутью, но ничего хорошего из этих заблуждений тоже не вышло. Осознание вреда, а затем и полноценная борьба с трансжирами – Началась лишь в самом конце XX века, когда ученые стали признавать и доказывать их вред. В течение последующих 20 лет многие страны мира ввели запрет на трансжиры в высоких концентрациях. Как правило, их должно быть не более 2% от общей доли жиров. Такова рекомендация Всемирной организации здравоохранения. В Греции для школьного питания действует ограничение в 0,1%. В России с 2018 года существует закон, ограничивающий количество трансжиров в продуктах. Они также могут составлять не более 2% от общего объема всех жиров. Теперь ответственные производители маргарина – добиваются снижения в конечном продукте доли трансжиров или удаляют их вовсе, ведь они прекрасно могут использоваться для производства мыла или даже в качестве топлива. Звучит хоть и не аппетитно, но обнадеживающе, верно? Борьба с холестерином Холестерин – важное органическое соединение – выполняющие много полезных функций в нашем организме. Да-да, полезных и необходимых. Хотя само это слово звучит, как правило, в негативном ключе. Перед глазами сразу же начинают мелькать атеросклеротические бляшки и инфаркт миокарда. И не без оснований. Но есть и внушительное «но» в этом триллере. Холестерин в клеточных мембранах – отвечает за их устойчивость, жесткость и противодействует ненасыщенным жирным кислотам, которые стоят на стороне гибкости. Тонкий баланс эффектов холестерина и ненасыщенных жирных кислот создает оптимальную эластичность мембран, причем разную в конкретных зонах, в зависимости от выполняемой функции. Например, более высокой жесткостью мембрана должна обладать в зонах, белковых рафтов, скоплений белков рецепторов, насосов, ферментов и прочее. Еще холестерин участвует в синтезе витамина D и многих важнейших гормонов – кортизола, эстрогенов и андрогенов, прогестерона – важнейшего гормона беременности. На основе этого жуткого холестерина в печени создаются желчные кислоты, ключевые молекулы, участвующие в переваривании жиров и помогающие липазам. Видите? Органическое соединение, имеющее незавидную репутацию, выполняет полезнейшие функции в определенных сферах. Холестерин поступает к нам с пищей, а еще синтезируется клетками печени, кишечника и кожи. Примечательно, что для его синтеза не нужно никаких особых ингредиентов. Только остатки уксусной кислоты и, конечно, белки-ферменты, управляющие процессами их объединения, трансформации, циклизации. Лекарственные препараты, направленные на снижение холестерина в организме, влияют как на его всасывание в кишечнике, так и на пути синтеза и его перераспределения в органах и тканях. Отвечают за транспортировку холестерина и липидов липопротеины, среди которых выделяют липопротеины высокой и низкой плотности. Первые – они условно считаются «хорошими», отвечают за переброску холестерина от периферических тканей к печени, где они превращаются в желчные кислоты. Липопротеины низкой плотности, условно плохие, транспортируют холестерин и липиды от печени к тканям. Они заметно активнее образуются при избытке жира или углеводов в питании и могут способствовать развитию атеросклероза. Здесь-то и начинаются проблемы. Воздействие на синтез холестерина – основная мишень терапии атеросклероза, в рамках которой используются препараты статины. Их обычно принимают пожизненно с момента назначения, не прерывая курс, чтобы не допускать увеличения уровня холестерина в крови. Статины как лекарства прошли и проходят до сих пор непростой путь. Сама история их разработки в 70-х годах прошлого столетия – целое приключение. Проект несколько раз был на грани закрытия, в том числе из-за токсичности некоторых потенциально перспективных молекул. В итоге в клиническую практику статины вошли в конце 80-х, быстро став не только средствами лечения, но и профилактики атеросклероза. Думаю, вам не нужно объяснять, что сделать препарат Профилактическим – мечта каждой фармацевтической корпорации. Тогда его будут принимать не только заболевшие, но и здоровые люди, скажем, от 35 лет и старше. Ну так, на всякий случай, раз уж из каждого утюга звучат страшилки о вреде холестерина. И продажи возрастут не просто в разы, а на порядке. Именно это случилось со статинами. Например, статин уже в нулевые продавался на суммы, превышающие 10-15 миллиардов долларов в год. Неочевидная польза профилактического приема статинов всеми подряд, побочные эффекты, агрессивная, а подчас и беззастенчиво пугающая смертью от атеросклероза реклама – ангажированность научных исследований грантами и спонсорством «Большой фармы» сейчас все это стало объектом пристального внимания. Выпускают научные статьи и даже книги. Вот пример, свободно доступный в сети. Совместный проект Всемирной организации здравоохранения и Международной программы действий для здравоохранения. Как распознавать продвижение лекарств и как к нему относиться. Практическое руководство. 2019-й. Зиганшина Лилия с соавторами. Стоит почитать такую литературу хотя бы ради развенчивания мифов, которыми нас щедро кормят фармкорпорации. Кстати, пара слов о маркетинговой эквилибристике. Помните, как на бутылках с оливковым и подсолнечным маслом красовались кричащие надписи «без холестерина»? и это значительно повышало продажи. В реальности звучит это так же нелепо, как фраза «не содержит лактозы на упаковке кукурузных хлопьев». Холестерин – соединение животного происхождения. Конечно, рекламщики не обманули, в растительном масле его действительно нет. По природе не положено. Безусловно, никто из исследователей не подвергает сомнению базовый факт Избыток холестерина в организме может привести к атеросклерозу, поражению сосудов из-за размещения внутри их стенок холестериновых бляшек. Они состоят из переродившихся в очаге воспаления лейкоцитов, которые накопили жировые капли. Такая бляшка уплотняет и утолщает стенку сосуда. В результате ток крови затрудняется, иногда очень сильно. В случае потенциально опасного для жизни нарушения кровотока рекомендуется делать стентирование сосудов. При этом в сосуд вставляется стенд, грубо говоря, полый цилиндрик, который поддерживает диаметр сосуда в приемлемом состоянии. Чаще всего при этом увеличивает просвет коронарных артерий, артерий сердца. Помимо прочих бед, холестерин является основным составляющим желчных камней. Желчекаменная болезнь – хроническое заболевание, при котором происходит образование твердых частиц в желчном пузыре и желчевыводящих путях. Частый фактор развития этой болезни – наследственность, но также оказывает влияние и неправильное питание. Причины повышения уровня холестерина в организме, кроме генетических факторов. Избыточное употребление жиров, трансжиров или легкоусвояемых быстрых углеводов, в первую очередь белого сахара. Наличие избыточного веса или ожирения. Регулярное переедание. Нарушение работы печени и застой желчи. На снижение уровня холестерина влияет физическая активность, отказ от курения и алкоголя и, конечно же, здоровое питание. В общем, рецепт, как и всегда, прост. Больше двигайтесь и не закидывайте в себя всякую гадость. Отдавайте предпочтение ненасыщенным жирным кислотам, клетчатке, употребляйте достаточное количество витаминов и микроэлементов – Меньше ешьте животных жиров, и тогда никакие бляшки не будут влиять на качество вашей жизни. Баллада о диетах В качестве инструмента оздоровления рациона порой применяются диеты, направленные на радикальное снижение уровня жиров и холестерина в питании. Яркий тому пример – диета Дина Орниша, профессора медицины из Калифорнийского университета. Она ставит своей целью избавление от лишнего веса, снижение холестерина и кровяного давления, улучшение работы сердечно-сосудистой системы. По правилам диеты Орниша жиры должны составлять не более 10% от общей среднесуточной нормы потребляемых калорий. При этом рекомендуется исключить все жирные продукты – мясо и рыбу, любые масла, авокадо и маслины, орехи и семена, молочные продукты с высоким уровнем жира, а также сладости и алкогольные напитки. Да-да, диета лишает запретных радостей и алиагустуса. Мы обсуждали его ранее, это «вкус жирного». В рацион добавляются обезжиренные молочные продукты, яичные белки, без желтков. Без ограничений можно есть бобовые, крупы, фрукты, овощи. В описании диеты сам Дин Орниш, ему сейчас немного за 70, советует выполнять физические упражнения хотя бы по 30 минут 5 дней в неделю. Диета Орниша в принципе работает – Такой рацион заметно сказывается на похудении и поддержании веса. Но, как и в случае с веганским питанием, человек может страдать от недостатка витаминов Е и В12, которые придется получать из специальных добавок. И, конечно, возможен дефицит незаменимых жирных кислот. Ведь где их взять, если лишить себя растительных масел и орехов? Здесь ситуацию может спасти рыбий жир. Им вовсе не обязательно давиться, через силу запихивая в себя ложку специфической субстанции. Сегодня он доступен в капсулах. В целом, Американская кардиологическая ассоциация и Министерство здравоохранения США не рекомендовали диету Орниша, в отличие от трех «здоровых» диет – Средиземноморской, вегетарианской и ДАШ-диеты. ДАШ-диета направлена прежде всего на контроль за гипертонией, высоким артериальным давлением, на снижение уровня холестерина и липопротеинов низкой плотности, уменьшение риска развития ишемической болезни сердца. Она изобилует фруктами и овощами, цельнозерновыми продуктами и нежирной молочкой. Диета также включает достаточное количество рыбы, птицы, орехов и бобовых, но ограничивает сахар и красное мясо. В принципе, жить можно. Американская кардиологическая ассоциация считает эту диету эффективной и подходящей для любого возраста. Основная ее цель – снижение потребления насыщенных жиров и холестерина и частичная замена углеводов белком или ненасыщенными жирами. Адекватными, подкрепленными научными и медицинскими данными можно назвать средиземноморскую и вегетарианскую диеты. Обе они представляют скорее образ жизни, чем скоростную смену рациона для похудения. Они вполне эффективны в плане снижения веса в долгосрочной перспективе. Меняются пищевые привычки и отношение к еде в целом. Однажды можно с удивлением обнаружить, что вы, заядлый мясоед, вместо стейка с картошкой выберете на ужин кусок рыбы с зеленым салатом и расплыветесь в расслабленной улыбке жителя Средиземноморья. Белиссимо! Основу рациона в средиземноморской диете составляют фрукты и овощи, бобовые и крупы, орехи, оливковое масло, молочные продукты, особенно сыр и йогурт. Все это можно есть каждый день в умеренных количествах. Потребление рыбы и птицы не реже двух-трех раз в неделю. Также в неделю допускается до двух 4 яиц. Красное мясо и сладкое не под запретом но их количество минимизируется. Максимально исключаются сливочное масло и другие животные жиры, их заменяют на растительные. В целом исследования подтверждают пользу этого типа питания, особенно с точки зрения профилактики сердечно-сосудистых болезней. Как диета для похудения и для борьбы с ожирением – Средиземноморское питание эффективно только в долгосрочной перспективе. Здоровым национальным вариантом питания считается диета японцев. Помимо риса, он является основным углеводом в рационе, японцы ежедневно употребляют рыбу и морепродукты, белки и полиненасыщенные жирные кислоты, много фруктов и овощей, зелени и водорослей. Мясо жители страны восходящего солнца практически не едят. Использование в пищу домашнего скота было запрещено императорским указом аж в VII веке. А еще они, в принципе, питаются небольшими порциями. В состав Японии входит и остров Окинава, долгожители которого и традиции питания, основанные на сладком картофеле – привлекали внимание исследователей в течение всего XX века. Шутка ли, когда огромный процент стариков, отметивших вековой юбилей, еще и практически здоровы? Правда, в настоящее время в связи с вестернизацией питания Окинава теряет гордый статус острова долгожителей. Вестернизация питания или диета западного образца – Современный рацион, изобилующий готовыми продуктами и полуфабрикатами, рафинированным сахаром, жареным мясом, сладкими напитками, маслами промышленного производства, молочкой с высоким содержанием жира, картофелем, кукурузой и кукурузным сиропом. То, что можно закинуть в микроволновку, и вот тебе ужин. Запил газировкой, закусил таким же полуфабрикатным пирогом и счастлив. Параллельно заметно снижение употребления овощей и фруктов, цельного зерна, минимально обработанных продуктов животного происхождения, рыбы, орехов и семян. Фастфуд – самый яркий пример еды в так называемой «западной диете», в которой нет абсолютно ничего диетического. Вестернизация – это разрушение специфики национальных стилей питания – и общий мировой сдвиг в сторону глубоко переработанной пищи, добавленного сахара и прочих продуктов, опасных не только для культуры, но и для здоровья человека. Осторожно, модная диета. В отличие от рекомендованных медиками рационов питания, существуют так называемые «модные диеты», возникающие спонтанно и повсеместно – Какому-нибудь блогеру с многомиллионной аудиторией или звезде шоу-бизнеса вдруг приходит в голову, что отныне он будет питаться одними сверчками и начинает активно пропагандировать сверчковую диету среди своих поклонников. И вот уже тысячи человек хрустят безвинно убиенными насекомыми. Безусловно, я сейчас утрирую. Впрочем, эффективность и безопасность таких диет — не гарантируется никакими специалистами, зато описания богаты на обещание быстрого похудения минус 10 килограммов за две недели или улучшение здоровья до состояния близкого к богатырскому. Определить модную и потенциально небезопасную диету можно по следующим звоночкам. Авторы обещают стремительную потерю веса, более килограмма в неделю, или быстрое достижение любого другого желанного результата, уменьшение талии на 20 сантиметров, исчезновение целлюлита за одну ночь и прочие сказки. Предлагаемый рацион заметно несбалансирован или имеет очень строгие ограничения, когда под запретом оказываются целые категории продуктов – или того хуже, разрешается какой-то один тип пищи, только жидкое, только сырые овощи, только непродовольственные товары типа ваты. Да, бывает и такое. Авторы диеты рекомендуют есть в определенном порядке или конкретную комбинацию продуктов, утверждая, что именно так раскрываются все полезные свойства. Сперва кабачок – а потом яблоко с интервалом в 7 минут. Через полчаса запить соком табинамбура. Отдельные продукты рекомендуют как средство для детоксикации или ускоренного сжигания жира – сельдерей, ананасы, имбирь, айва и другие. Диета выглядит универсальной волшебной палочкой, при которой человеку не придется прикладывать никаких других усилий, увеличивать физическую активность, менять рацион в долгосрочной перспективе. Но так не бывает. Часто подобные диеты основываются на историях успеха одного или нескольких людей и исключают любые достоверные медицинские данные. Те, кто успешно похудел на таких рационах, Практически никогда не оперируют, например, анализами крови, а ссылаются только на цифру потерянного веса. Одна из таких недавно возникших модных диет – диета без лектинов, группа белков, содержащихся в растениях и животных организмах. Она подразумевает отказ от всех посленовых овощей, баклажанов, красных перцев, помидоров. Авторы утверждают, что лектины – это вещества, защищающие сами растения от поедания, а значит, отказ от них способен вылечить и предотвратить практически любые болезни. Никаких клинических доказательств этого не существует. Ничего плохого посленого и человечеству не сделали. Глютен, кстати, является одной из разновидностей лектинов, Так что безглютеновый рацион питания вполне можно считать видом диеты без лектинов. Также существует диета под названием пеганизм. Она отличается низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров, а ее автор Марк Хайман оспаривает общепринятые представления о питательных веществах – Он считает, что насыщенные жиры никак не влияют на развитие ожирения и болезни сердца, а за все эти проблемы вообще-то ответственны исключительно обработанные углеводы. Его диета сочетает в себе принципы «палеодиеты» и «веганства». Пеганская диета направлена на отказ от глютена и замену его некрахмалистыми овощами, органическим мясом травяного откорма и рыбой с низким содержанием ртути. Такое питание примерно на три четверти состоит из растительной пищи, при этом заметно ограничивается употребление фруктов, вместо них предлагается есть ягоды с низким гликемическим индексом, строго-настрого В этой диете запрещены рафинированный сахар и коровье молоко. Белковые диеты Обычно в роли белковых рационов питания с повышенным количеством аминокислот воспринимают кетогенную диету и диету Аткинса. И хотя эти варианты основаны прежде всего на уменьшении количества потребляемых углеводов и правильном распорядке принятия пищи, в них действительно делается серьезный акцент на важности белков. Кетогенная диета – это низкоуглеводный план питания, основанный на высоком содержании в рационе жиров и умеренном белков. Она принуждает организм перестроиться с углеводов на жиры и использовать именно их в качестве основного источника энергии. Эффективность такой диеты основана на том, что печень при недостатке углеводов преобразует жиры в кетоновые тела, поступающие в мозг и замещающие глюкозу. Недавно выяснилось, что кетоновые тела могут производить, помимо прочего, клетки-астроциты нервной ткани. Соотношение жиров и белков к углеводам варьируется. Допускаются варианты 2 к 1, 3 к 1 или 4 к 1. Исходно кетогенная диета применялась при лечении эпилепсии у детей, но с открытием эффективных препаратов ее популярность снизилась. Теперь же она успешно применяется при лечении ожирения и диабета второго типа, поскольку приводит к быстрому и долговременному снижению веса и уменьшению уровня сахара в крови. Безусловно, польза от такого рациона питания есть, и она доказана. Но кетогенная диета строго противопоказана при нарушении усвояемости жиров, при почечной или печеночной недостаточности. Если вы решите довольно долго на ней посидеть, вам потребуется постоянно наблюдать за уровнем холестерина, сдавать анализы крови и следить за состоянием внутренних органов. Диета Аткинса в целом очень похожа на кетогенную диету – но по ряду признаков ее все же можно отнести к категории модных диет с неподтвержденной эффективностью. Диета Аткинса берет удобством. Она не подразумевает нудного вычисления калорий, но делает акцент на потребление белков, жиров и клетчатки. При идеальном соблюдении этой программы нужно считать граммы чистых углеводов – Без учета потребляемой клетчатки Особенность диеты Аткинса и ее отличие от кето-диеты Заключается в существовании четырех строгих фаз У каждой из которых есть свои правила На ранних и наиболее строгих этапах Диета позволяет ощутимо скинуть килограммы За короткий промежуток времени От трех до шести дней Считается, что это сильно мотивирует человека на продолжение программы. В дальнейшем правила диеты становятся более мягкими, но принципы питания позволяют сохранить форму, а строго усеченная норма потребляемых углеводов поддерживает здоровье кожи и волос. Нужно помнить, что при всех своих преимуществах и эффективности в похудении, диета Аткинса с резким сокращением количества углеводов может привести к головным болям и головокружениям, общей слабости и упадку сил, проблемам с пищеварением. Ее не рекомендуют практиковать тем, у кого есть заболевания почек, а также людям с высокими физическими нагрузками. Существует мнение что снижение потребления углеводов на постоянной основе может вызывать хронические проблемы со здоровьем, так что в качестве постоянного плана питания эта диета не самое удачное решение. Не лишайте себя аминокислот. Почему же не все диеты одинаково полезны, а многие и вовсе вредны? Одна из групп незаменимых макрокомпонентов нашего питания – это аминокислоты. Аминокислоты – органические соединения, основными компонентами которых являются углерод, водород, кислород и азот. Генетический код растений, грибов, животных, в том числе человека – определяет 20 аминокислот, из которых органоиды клетки, рибосомы, собирают молекулы белков. 8 из 20 аминокислот для нас незаменимые лейцин, изолейцин, лизин, валин, метионин, триптофан, трианин, фенилаланин. К этому списку Часто добавляют гистидин и аргинин, которые не синтезируются у младенцев. Все они должны поступать вместе с пищей, ведь сам организм их произвести не в состоянии. Также существуют условно заменимые кислоты, синтезируемые из незаменимых, тирозин и цистеин. Ценность любого употребляемого человеком белка определяется прежде всего количеством и пропорцией незаменимых аминокислот, входящих в его состав. Из числа всех незаменимых аминокислот три лизин, триптофан и метионин заметно реже встречаются в растительных белках. Поэтому те, кто свято придерживается вегетарианской или даже веганской диеты, должны осознанно добывать эти молекулы в достаточном количестве теми или иными способами. Незаменимые аминокислоты напрямую участвуют во многих процессах, протекающих в нашем организме. Например, лейцин, изолейцин, валин крайне необходимы для мышц, С аргинином связан синтез важнейшей регуляторной молекулы оксида азота, НО, NO, управляющего тонусом стенок сосудов. Тирозин участвует в синтезе меланина, пигмента кожи, гормонов щитовидной железы, дофамина, норадреналина, адреналина. Его мы получаем с пищей – твердые сыры, творог, яйца, орехи, спирулина. Кроме того, тирозин синтезируется из фенилаланина. При нарушении обмена фенилаланина возникает фенилкетанурия. Во всем организме повышается уровень продуктов неверного метаболизма этой аминокислоты. Переизбыток таких молекул в первую очередь вреден для нервной системы детей. Отсюда растут ноги диеты с минимальным содержанием фенилаланина. Триптофан является предшественником серотонина и мелатонина. Он, исходный с ним 5-гидрокситриптофан, используется как БАДы с доказанной эффективностью. В любой аптеке вы найдете эти препараты, способные в некоторой степени успокоить нервы и улучшить качество сна. В целом, по ходу жизни, мы скорее сталкиваемся с дефицитом белков и аминокислот – но не с их избытком. Если все же случается так, что белков становится слишком уж много, основная проблема возникает в сфере азотистого обмена. Растет нагрузка на почки из-за большого количества мочевины и мочевой кислоты. Поэтому тем, кто придерживается белковых диет, советуют пить больше воды, от двух литров в день, чтобы промывать почки, да и весь организм такие важные витамины. Важнейшими незаменимыми микрокомпонентами в питании являются витамины. Их человеческий организм в большинстве своем не может синтезировать и получает напрямую из пищи, где они содержатся в небольшом количестве. На то они и микро. Впрочем, есть и исключения. Витамин D – образующийся в коже под воздействием ультрафиолетового излучения, а также витамины, синтезируемые микрофлорой кишечника, витамины группы В и витамин К, столь важный для свертывания крови. Кстати, именно поэтому слишком частый прием антибиотиков может приводить к снижению свертывания, они угнетают микрофлору. Из-за отсутствия четкого понимания, что же такое витамины, в разное время какие только вещества к ним не причисляли. На сегодняшний день выделены две основные группы витаминов. Жирорастворимые А, Д, Е, К, водорастворимые, прежде всего С, и витамины группы В. Витамины не являются источником энергии или строительными материалами клеток, но они непосредственно участвуют в обмене веществ как помощники ферментов, гормоноподобные молекулы, антиоксиданты и прочее. Характерно, что у разных видов млекопитающих потребность в витаминах разница. Так исторически сложилось. Ход эволюции сформировал у каждого вида свои особенности питания. Человек, как всеядное млекопитающее, нуждается в большом разнообразии витаминов. Мы миллионы лет получали их то с одной пищей, то с другой. Листья, фрукты, насекомые, мясо, злаки, наконец. И если со всей этой гастрономической универсальностью мы теряли способность синтезировать какие-то микрокомпоненты еды, это проходило незамеченным. Витамин С аскорбиновая кислота, в этом смысле весьма характерный пример. Наша потребность в нем очень высока. Подавляющее большинство млекопитающих сохранили способность синтезировать ее самостоятельно. У них работает специфический фермент гулона-лактоноксидаза, которого лишились обезьяны. Ну ладно, мы не одиноки. Еще этого не умеют морские свинки и капибары. Аскорбиновой кислоты нам нужно довольно много – 50-100 мг в сутки. Для сравнения, других витаминов нам требуется всего-то по 1-2 мг или даже меньше. Однако их недостаток, а порой и переизбыток, вызывает узнаваемые негативные изменения в процессах жизнедеятельности. В современном мире наиболее актуальны дефициты витаминов Е и В12 – А поскольку кабаламины, содержащие кобальт, витамины В12, практически полностью отсутствуют в растительной пище, их жизненно важно дополнительно включать в рацион при соблюдении вегетарианских диет. Витамины D сегодня и вовсе на пике популярности. Тут помогла пандемия коронавируса. Человечество в очередной раз осознало, что витамины этой группы обеспечивают не только прочность костей и защиту от рахита, но и ответственны за весь обмен кальция в организме. А кальций крайне важен для работы иммунной системы, мозга, сердца, мышц. Впрочем, удивляться не приходится, раз пандемия научила тоже человечество. «О, чудо!» Тщательно мыть руки с мылом. Итак, конкретные витамины требуются организму в разных количествах, причем у каждого своя роль. Витамины группы А важны для зрения и нормального функционирования мембран клеток, особенно при их делении. Витамины группы В особое значение имеют в клеточном метаболизме, обмене углеводов, аминокислот, липидов получении энергии. Также они участвуют в образовании эритроцитов В12 и в регуляции роста, в том числе эмбриона В9. Витамин С необходим для образования коллагена, превращения холестерина в желчные кислоты. Он важнейший компонент антиоксидантной системы. Одна из главных функций витамина D – Обеспечение нормального всасывания кальция в кишечнике и отложения его же в костях с формированием костной ткани. Достаточный уровень витамина D в организме снижает риск развития сахарного диабета и ожирения сердечно-сосудистых и аутоиммунных заболеваний. Витамин Е защищает клеточные мембраны от окислительного повреждения – препятствуя контакту ненасыщенных липидов мембран непосредственно с кислородом, а еще он способствует укреплению иммунитета. Витамины, прежде всего Е, С, А, витамины П – основа антиоксидантной системы организма, его важнейший щит. Антиоксиданты – это молекулы, которые предотвращают запуск опасных для всех наших органов и тканей цепных реакций, вызванных действием свободных радикалов. Свободные радикалы – продукты жизнедеятельности клеток, которые образуются в процессе обмена веществ, либо как результат повреждающего действия химических и физических факторов – табачный дым, радиация. В общем, Это очевидная гадость, от которой нужно защищаться и избавляться. У животных, в том числе у человека, основной источник свободных радикалов ⁇ процессы синтеза АТФ, окислительного фосфорилирования, происходящие в митохондриях клеток. Свободные радикалы могут провоцировать процесс повреждения и старения нормально функционирующих молекул липидов, белков, нуклеиновых кислот. Витамины в составе антиоксидантных систем активно и храбро противостоят подобным негативным процессам, поэтому так важно не допускать их дефицита. Кто же еще будет сражаться в этой борьбе? Кстати, Один из любопытнейших примеров антиоксидантов — терпенных хвойных растений. Не потому ли нам так нравится запах елочек и сосен, особенно после дождя? Гуляли бы и гуляли по хвойному лесу. Судя по всему, наш организм обладает врожденными обонятельными знаниями о пользе таких молекул, вот и посылает нам позитивные эмоции. Широко известны также антиоксидантные свойства компонентов женьшеня, радиола розовой, гинкго, лимонника и сотен других растений. «Почему именно растений?» – спросите вы. «Им выпала доля решать проблему защиты от свободных радикалов в еще более острой форме, чем нам. Они создают большое их количество – процессе фотосинтеза. Растения ведь не могут не фотосинтезировать, дабы избежать неприятностей. Пришлось адаптироваться. Минеральные вещества. Помимо витаминов, во всех процессах обмена наших клеток и тканей принимают участие минеральные вещества, соли, макро- и микроэлементы. Макроэлементы. Отвечают за нервную проводимость и работу синапсов – ионы калия, натрия, хлора, кальция. Участвуют в формировании скелета – фосфаты кальция и магния. Поддерживают кислотно-щелочной баланс и осмотическое давление в цитоплазме и межклеточной среде. Избыток минеральных солей и воды удаляется прежде всего через почки. Отвечают за мышечную сократимость – Все те же ионы калия, натрия, магния, кальция, хлора, фосфаты. Они играют важную роль в деятельности скелетных мышц, кардиомиоцитов, гладких мышечных клеток в стенках внутренних органов. Влияют на деятельность многих клеточных макромолекул, фосфорилирование белков-ферментов, Роль магния в работе белков-рецепторов, роль кальция как внутриклеточного передатчика сигналов и так далее. Микроэлемент йод входит в состав тироксинов, гормонов щитовидной железы. Они усиливают энергообмен во всех клетках организма, в том числе в нервных. Микроэлемент втор в составе эмали зубов. Уникальные ткани нашего организма более прочные, чем костная. Микроэлементы-металлы, как правило, входят в состав различных белков организма, и без них эти белки нормально не функционируют. Наиболее дефицитным здесь является железо. Часто возникают проблемы с цинком, молибденом, селеном. Как недостаток, так и избыток минеральных веществ – негативно влияют на организм. Всего хорошо в меру. Например, дефицит кальция, а также возрастные нарушения кальциевого обмена могут вести к остеопорозу, избыток к кальцификации сосудов. Высокий уровень натрия, поваренной соли, провоцирует гипертонию и другие проблемы с сердечно-сосудистой системой, Поэтому привычка, не пробуя досаливать блюда, опасна для жизни, и это не оборот речи. Известны случаи избыточного накопления в организме железа и меди по генетическим причинам, либо из-за чрезмерного, порой граничащего с манией, употребления соответствующих лекарственных препаратов. И вот тут мы подошли к теме БАДов, от которых ломятся витрины аптек. А пропью-кая курс Селена. Ой, кальций плюс Д3 со скидкой надо взять. Кажется, пришла пора пополнить запасы поливитаминов. Признайтесь, знакомые ситуации БАД или не БАД Витамины не отличаются высокой стабильностью и легко распадаются из-за влияния самых разных факторов в том числе биохимических реакций, происходящих в ЖКТ, крови, цитоплазме клеток. Такие важные для нас соединения оказались так ненадежны. Именно поэтому человеку в современном мире требуется дополнительно принимать витамины в виде БАДов или поливитаминов. Они применяются как для профилактики и лечения гиповитаминозов, так и в качестве дополнительной меры – при комплексной коррекции расстройств обмена. Не стоит, конечно, прямо сейчас открывать сайт аптеки и бросать в корзину все БАДы, которые вам приглянутся. Любые дополнительные порции витаминов рекомендуется применять только после сдачи анализов и консультации с врачом. Наберете кальция или витамина Е, а вам не надо. Но существуют все-таки общие рекомендации. Вот некоторые из них. Употребление витамина В9, фолиевая кислота, показано всем беременным, иначе могут возникнуть проблемы с формированием нервной системы эмбриона. Витамин С следует принимать при повышенных физических нагрузках и стрессе, как наиболее доступный и актуальный антиоксидант. Витамин В12 участвует в синтезе гемоглобина и многих других химических реакциях поэтому он обязателен для приема всем вегетарианцам и веганам. При этом предпочтительнее делать инъекции, поскольку всасывание B12 в ЖКТ идет весьма сложным и не всегда успешно реализуемым путем с участием особого белкового фактора, вырабатываемого желудком. При всей эффективности специализированных БАДов и поливитаминов – Вполне работающим способом восполнения недостатка витаминов остается употребление здоровой и разнообразной пищи – овощей, фруктов, орехов, рыбы, яиц, печени животных. Печень, как известно, является депо жирорастворимых витаминов и многих микроэлементов. Чудеса изобретательности. Искусственные рационы. Идеальное питание должно быть полноценным с точки зрения энергии, разнообразным и обеспечивать организм всеми незаменимыми веществами в полном объеме. В связи с этим разработка искусственного комплексного питания, которое могло бы удовлетворить не только физиологические потребности человека, но и быть вкусным, психологически и социально комфортным, представляется очень сложной задачей. Какая она? Эталонная еда. Один из любопытных примеров работы в рамках реальных и планируемых космических миссий, где помимо прочих проблем есть серьезное ограничение по весу продуктов. На космическую станцию не наберешь мороженого мяса и консервированного горошка. Возможности готовить там тоже нет. Поэтому.. Перед учеными стоит задача постоянно совершенствовать все эти тюбики с надписью «Борщ». Существует отдельное спортивное, детское, лечебное питание, особенно для парентерального введения. Протеиновые смеси для атлетов, желающих набрать мышечную массу, пюрешки для малышей – все это примеры особого питания для разных человеческих нужд. Всегда актуален вопрос заменителей женского грудного молока, и он весьма успешно решается. Сегодня есть множество смесей, подходящих для нормального роста и развития младенца. Они, как правило, основываются на молоке животных, коровьем или козьем), Иногда могут базироваться на растительных белках, например, из сои или риса. Конечно, без участия педиатра... Выбирать подобные смеси для ребенка не рекомендуется, но большинство из них представляет собой достойную замену натуральному женскому молоку в случае необходимости. Но несмотря на закрытую, казалось бы, потребность, исследователи и бизнесмены никак не могут угомониться. На очереди разведение ГМО коров и коз, которые производят молоко с женскими человеческими белками – а также решение аналогичной задачи для ГМО-бактерий. В этом случае на выходе можно получить только альбумины и казеины человека, которые нужно будет вводить в некую жидкую основу. Для братьев наших меньших также решен, но нет предела совершенству, вопрос создания полноценного, но простого рациона для животных – Рынок изобилует сухими и влажными кормами, способными обеспечить наших любимцев – собак, кошек, кроликов, хомячков, попугайчиков, аквариумных рыбок – необходимыми им питательными веществами в правильных пропорциях. При этом приходится следить за высокой вкусовой привлекательностью. Используют особые вещества – палантанты. Конечно, конкуренция привела и к появлению дешевых кормов низкого качества, но сам факт существования высококлассного, безопасного и даже полезного для домашних животных питания доказывает, что создание искусственного рациона вполне возможно. Торопыги радуются. Зачем тратить время на приготовление, а потом поедание пищи, если можно выпить очередной суперкоктейль на ходу, не прерывая общения, работы, спортивных занятий. Можно сэкономить не менее пары часов в день. Осознанное питание В любом питании, сидите ли вы на диете или позволяете себе шашлык на майские и прочие праздники, важно избегать излишне измененной пищи. Ультрапроцессированных или ультраобработанных продуктов К ультрапроцессированным продуктам относится еда, которая продается уже готовой к употреблению или требующей минимальных усилий для ее приготовления. Выпечка, хлопья для завтрака, шоколадные батончики, лапша быстрого приготовления. Зачастую именно такая пища содержит наибольшее количество рафинированного сахара и трансжиров. Исключение. Например, снеки из сухофруктов, чипсы из сушеных яблок, протеиновые батончики или другие здоровые аналоги. К ультраобработанным продуктам относятся ингредиенты и блюда, прошедшие значительную трансформацию. Фастфуд, чипсы, обработанное мясо, различные бутилированные напитки и искусственные подсластители. Все то, что максимально отдалено по своему виду и вкусу от существующего в природе. В продуктах обоих видов, помимо трансжиров и рафинированного сахара, часто встречаются консерванты, красители и ароматизаторы. Эти компоненты способны негативно влиять на риск развития многих заболеваний, включая ожирение, диабет второго типа, сердечно-сосудистые патологии. При этом зависимость от ультраобработанных продуктов фиксируется примерно у 15% населения, например, США. Более того, производство таких продуктов наносит вред окружающей среде, Поэтому, в следующий раз, покупая чипсы или бутылку газировки, задумайтесь, а оно вам надо? Стремление человека выбирать и предпочитать правильную и полноценную еду, улучшающую здоровье и продлевающую долголетие, очень понятно. Хотя, конечно, и в этой области случаются перегибы, которые в ряде случаев характеризуются как «нервная артерексия». Неконтролируемое желание есть только правильную пищу, чаще всего диетическую. Например, повальное увлечение безлактозными и безглютеновыми алгоритмами питания. Вообще-то они не актуальны для большинства людей и оправданы только если у вас действительно есть целиакия, аллергия на глютен или серьезная непереносимость лактозы. Об этом мы подробнее поговорим в следующей главе. «В современном мире здоровое питание – важнейший компонент здорового образа жизни и биохакинга, более продвинутой формы зош. Биохакинг подразумевает генетическую паспортизацию, а еще регулярное проведение множества биохимических анализов, Прежде всего в сферах эндокринного и иммунного статуса в области обмена веществ. В итоге таким замысловатым способом для человека вырабатываются уникальные персонифицированные рекомендации, которые касаются не только питания, пре- и пробиотиков, но и двигательной нагрузки, управления стрессом и других параметров жизни чтобы продлить ее на десятки лет, сохраняя энергию, силу и молодость. Да, пока что это весьма ощутимо бьет по кошельку. Самые продвинутые биохакеры тратят на сдерживание старения миллионы долларов в год. Но и здесь есть хорошая новость. Использование искусственного интеллекта для выработки оперативных рекомендаций позволит сделать биохакинг значительно доступнее и, возможно, даже эффективнее. Ведь трудно представить себе врача, который способен удерживать в голове весь ваш анамнез, да еще и специфические генетические настройки, мониторинг кардиограммы и прочие показатели вашего организма. А вот для обучающихся нейросетей это вполне рутинная задача. Появление личных ИИ с нутрициологическим и фитнес-настройками – Дело ближайшего будущего, да будет оно светлым.